Глава восьмая 1927 год, июль, 28-е, Москва «И зачем вы это сделали?» Со смеющимся взглядом спросил Сталин. Он уже прочел расшифрованную стенограмму переговоров и до сих пор веселился. Такие шутки он любил. Грубоватые, ставящие в неловкое положение. «Да!» «Зачем вы это сделали?» Вмешался Троцкий, у которого с чувством юмора все было не настолько хорошо. Поэтому он выглядел до крайности озадаченным и серьезным. «Неужели вы действительно думаете то, что там сказали?» «Товарищи, все, что я говорил на переговорах, делалось исключительно для журналистов. Англичане и французы собрались нам обрезать единственный надежный канал поступления современных технологий, без которого мы не сможем в разумные сроки и без критического надрыва для своей экономики провести индустриализацию. Что значит для журналистов? В классической теории говорится о трех ветвях власти – законодательной, исполнительной и судебной. Но когда эту теорию придумывали, журналисты находились в состоянии зародыша, и о том, какую они имеют силу, никто даже не задумывался. Равно как и иные инструменты пропаганды. «При тут пропаганда?» Не унимался Троцкий. «Как при «Пропаганда — это инструмент манипуляции общественным сознанием. От умения правильно подать информацию — Зависит то, как ее воспримут простые люди. И я постарался сыграть на противоречиях внутри западного мира. Сначала я кинул яблоко раздора, напомнив о франко-прусской войне и о том участии, которое в нем приняли англичане. — Значит, вы отрицаете народный порыв? — аж повысил тон Троцкий. — При тут это? — Слухи о том, что именно англичане стояли за организацией революции в Париже, ходили уже в те годы и имеют место до сих пор. Удобное объяснение. И я на высоком уровне подкинул дровишек в костер этих слухов, чтобы затруднить сотрудничество англичан с французами. Уверен, что во Франции оппозиционно настроенные силы постараются это высказывание раздуть. Уже раздули. — заметил Рыков, подняв со стола ля Фигаро. «В едкой и очень желчной форме. Думаю, что скандал будет знатный». «Вот! Именно! Что я и задумал!» Улыбнувшись, произнес Фрунзе. «Это яблоко раздора. Пускай грызутся. Да, ничего радикально оно не изменит». Но все лучше, чем если бы между ними было полное согласие. А это вся история с участием Палеолога и Бьюкенона в организации нашей революции. Они же принимали участие. Их роль в организации «Февраля» довольно существенна. Поэтому отрицать это не выйдет. Масштаб можно обсуждать, но факт был а значит, что яблоко раздора уже брошенное промеж французской администрацией и российской эмиграцией. «Его очень активно подхватили в Италии», — произнес Сталин. И глава правительства, Беннито Муссолини, открыто назвал англичан и французов великими мошенниками и заявил, что они обманули не только Россию, но и Италию, которая в свою самоотверженную борьбу не получила ничего, но почти ничего, так как те подачки, что ей бросили, не стоили участия в войне. И лучше бы Италия поддержала Германию, которая так своих союзников не обманывала. «Италия?» — удивленно переспросил Троцкий. «Они же постоянно терпели поражение от австро-венгров. На что они могут претендовать? «Как будто французы вели себя лучше», — смешливо фыркнул Фрунзе. «Не забывайте, война закончилась, когда немцы удерживали весьма приличные французские земли, не отдав ни пяди своей, и, несмотря на массу неприятностей, били французов и в хвост, и в гриву. Однако же победили французы, и они себе отрезали довольно жирный кусок в Европе». Небольшой. Но колонии они себе прирезали очень обширные и довольно жирные. Да и репарации распределяются не так равномерно и справедливо, как хотелось бы итальянцам. Но ведь из итальянцев ужасные вояки. Ужасные, согласился Фрунзе. Но как это не смешно? Они держались лучше французов. Да, против Австро-Венгрии Номинально. Хотя там регулярно участвовали германские дивизии. Да и чего уж стесняться, Россия против Австро-Венгрии в 1915 году очень серьезно натерпелась. И если взглянуть на то, сколько квадратных километров своих территорий уступили наши любители спагетти и сколько другие их союзники, выходит весьма занятно. Именно об этом Муссолини пишет произнес Сталин, полностью подтверждая слова Фрунзе. Нарком едва заметно краешком губ улыбнулся. Эти переговоры не были внезапными, их готовили около двух недель. Как и обычно в таком случае, быстро дела не делались. Дипломаты вообще ничего быстро не делают обычно. Видимо, чтобы не наляпать ошибок. И Михаил Васильевич воспользовался этим. Он успел написать письмо Дуччи со своими размышлениями на тему несправедливой судьбы итальянского народа, что героически сражался на полях мировой войны. Включая чисто статистические выкладки как по абсолютным, так и по относительным показателям, указав на то, что даже Румыния, сразу все продувшая и спасаемая Россией, получила намного больше. Суть его выводов базировалась на довольно занятном и в чем-то казуистическом подходе. Он брал протяженность фронта, соотносил с экономикой и мобилизационным потенциалом, а потом сравнивал с неприятелем по такому же показателю и полученные коэффициенты использовал для оценки результативности в ходе войны как модификаторы, а успехи собирал процента от занятой или утраченной территории, потерянных своих бойцов и уничтоженных солдат-неприятеля. И получилось весьма занятно. Лидером в личном зачете становилась Германия. На второе место выходила Австро-Венгрия, на третье — Россия, на четвертое — Италия, на пятая — Франция, на шестое — Великобритания что в целом плюс-минус совпадало с общей картиной войны. Ведь немцы дрались на два фронта и делали это успешно, добившись серьезных успехов на всех направлениях. Россия выдвигалась на третье место из-за поистине монументального фронта и тех колоссальных сил, с которыми ей приходилось иметь дело. Номинально. Ну и что, что немцы держали в основном большую часть войск на Западном фронте? Но ведь они ими активно маневрировали. И в 1915 году практически лишенная боеприпасов из-за головотяпства царского правительства Россия сумела сдержать совместный натиск Германии и Австро-Венгрии. И не выйти из войны. Причем, в отличие от французов, из-за очень широкого фронта добротно окопаться российские войска попросту не могли. А союзники... Ее во время этого наступления не поддержали, дескать, спасение утопающих — дело рук самих утопающих, хотя себя спасать регулярно требовали. Итальянцы тоже получались молодцы. Французы же в этой справке выглядели уже очень спорно. Англичане так вообще позорно. Понятно, Великобритания — морская держава. Но показать себя хуже Италии, хотя отжали себя они очень прилично, не по вкладу. Бенито так вдохновился письмом Фрунзе, что, переработав его и дополнив, разместил на трех газетных полосах обширной статьей. Уже как свое воззвание к народу Италии. России в нем отводилось почетное первое место за вклад в общую победу. Италии же второе и всячески оговаривалось, что если бы не Италия, лягушатники не справились бы. Понятно, что Михаил Васильевич натянул выводы, но сделал это так, чтобы его нельзя было уличить во лжи и к логике самих выводов не придраться, что должно было стать еще одним яблоком раздора. Собственно, эту статью Сталин сейчас вкратце и пересказывал. — И как это понимать? — потер переносицу Троцкий. — Вы же говорили о том, что Российская императорская армия оказалась худшей в этой войне. — Так и есть. — Полагаю, что для вас не станет большой новостью, — он кивнул Сталину, — что статья о Дуччи написана мною в качестве еще одного яблока раздора. Уже между итальянцев с французами и англичанами но ну и чтобы наших эмигрантов завести, сделав ершистыми по отношению к французскому правительству. — То есть, как вами? — удивленно переспросил Троцкий. — Вот так. Мною. Предвидя эти насквозь гнилые переговоры, я подготовился, продумал линию поведения на них и заложил кое-какие мины для аккумуляции эффекта. Написать такую статью в правдоподобном ключе было несложно. Достаточно было «забыть» упомянуть один фактор, что разом переворачивает все кверху дном. Самая долгая война в мире по Камес была между Нидерландами и архипелагом Силли. Она началась в 1651 году и идет до сих пор. Как так? А вот так. они просто забыли. Вот и не оформили мирный договор, что ни разу не говорит о том, что архипелаг Силли — держава, в военном плане равная Нидерландам. Там сейчас проживает тысячи или две человек, всего. Но если правильно все подать, это ведь какие они героические войны получаются. Почти что триста лет сдерживают натиск Нидерландов, не уступив ни пяде родной земли. «Да вы игрок!» — нервно расстегнул воротник, воскликнул Троцкий. «Какое там?» — снисходительно махнул рукой наркома. «Просто военная хитрость. Самое, что ни на есть обычное. На войне и не так крутиться приходится, чтобы победить. Особенно, если враг сильнее. Французы с англичанами могут опровергнуть тезисы Бенито». «А он переведет стрелки на вас», — заметил Каменев. «Во-первых, тот, кто оправдывается, уже виновен в глазах простых людей. То есть оправдываться всегда сложнее. Во-вторых, если это оправдание слишком сложное, оно не выглядит убедительно. Умные поймут. Но что им делать с толпой? Так что игра стоит, свеч». «Вся такая игра?» Я не зря ввел в обязательную практику военно-штабные игры для развития тактического и стратегического мышления. Война, она многогранна, и нам сейчас нужно как можно сильнее рассорить между собой наших врагов, как в гражданскую, чтобы, воспользовавшись паузой, как можно лучше подготовиться к новой войне. Например... Я очень надеюсь этой своей выходкой спровоцировать расширение сотрудничества с США. Уверен, что акулы с Уолл-Стрит не упустят такую возможность откусить свой кусок пирога. Троцкий на автомате кивнул, соглашаясь с таким выводом. И беседа продолжилась, уже в формате уточнения деталей. Политбюро было в целом довольно и самой выходкой, и ее результатами. Сталин же до конца этой встречи просидел молча. Он вдруг осознал, что я года никуда не сбежал, и Зиновьева убил не он, и не понимал, почему Фрунзе медлит, почему не устраивает Демарш в духе ареста Литвинова. Ведь он совершенно точно знал, кто был причастен к тем покушениям. Лицо он сумел сохранить. Но чтобы не выдать сильное волнение, при котором у него всегда появлялся акцент, просто курил, лишь поддерживая улыбкой шутки. Потому что политбюро перешло к стенограмме переговоров и начало обсасывать самые смачные моменты. Дошло до того, что Томский даже предложил действительно чем-то наградить палеолога, чтобы, так сказать, подбросить масло в огонь. С 1 января 1927 года в Советском Союзе была введена система наград, созданная по синкретическому принципу «смешение всего и вся». Ордена, медали, знаки отличия, нашивки и так далее. Достаточно лаконичная, но охватывающая буквально все аспекты военной и гражданской сферы. Ордена Ленина, кстати, вводить не стали. В рамках нового тренда борьбы с культом личности. Любым. «Если награждать, то ни одного палеолога», — усмехнулся Фрунзе. «А кого еще?» «Нужно подкинуть им ежа в штаны» и наградить весь состав французского и английского парламента и кабинета министров за то, что, презрев свой союзнический долг, они пришли на помощь братским народам Российской империи в их борьбе с проклятым царизмом, чем помогли с утверждением истинного торжества демократии и мира. Что у нас, наградных шашек или маузеров, не хватит, что ли? Если уж гадить им... — Так по-крупному. — А вы серьезно? — ошалело переспросил Троцкий. — Конечно. В газетах об этом написать, на первой полосе. Получат или нет, дело десятое. Пусть лорды и сары друг другу волосы на заднице рвут. Можно им для пущего веселья еще передать удостоверение кандидатов члены ВКПБ. Вы представляете, что? что там у них будет после такой выходки. Их же оппозиционеры живьем сожрут. Тем временем в английском посольстве мрачные дипломаты двух стран морщили лоб, обсуждая истерику, которая развернулась в европейских газетах. А вот урод! Мы его недооценили. А как его оценить, если он... Так никогда не делала. Как же не делала? А его выступление на съезде партии? А многократные выступления на плену Мицека? Он умеет выступать. Что неудивительно для революционера. У них у всех голодка луженая, как говорят русские. И что теперь? Теперь нам нужно долго и кропотливо подчищать за ним то дерьмо, что он вывалил. «Легко сказать...» — итальянцы словно с сыпь сорвались. «Вы же видели, что они пишут в своих газетах? Поверьте, дальше будет хуже. Этот Муссолини — их дуча. Он одержим мыслями о том, что их обделили. И теперь вся страна станет его рьяно поддерживать. Нашли, кого бояться. А если статья верна?» Как по мне, в ней нет явных противоречий. То есть вы хотите сказать, что французы сражались плохо? Я хочу сказать, что не нужно недооценивать Италию, особенно сейчас, когда мы все не готовы начинать новую войну. Кто бы сказал, что этот румын это затевает? Кстати, Палеолог тоже румын. Он себя очень неплохо показал во всех этих делах Нашли кого вспомнить. А разве он не отличился? Что, по сути, Фрунзе сказал не так? СССР не является победившей страной, и ей не полагается доля, потому что она заключила сепаратный мир с Германией. Вот как. Но не мы ли виноваты в этом? Мы не это хотели. Что мы хотели, дело десятое. «Важно, что мы сделали. Совершенно очевидно, господа, что революция почти сразу вышла из-под контроля. Если с Керенским мы могли хоть как-то договариваться, то с новыми красными уже нет». И они уже действовали на свое усмотрение, пытаясь выжить. Они заключили сепаратный мир. Франция в 1871 году тоже заключила мир с Германией, когда-то заняла половину ее территории. У СССР немцы заняли далеко не половину территории. Если отбросить те земли, которые можно считать колониями, то больше половины обжитых и промышленно развитых территорий. То есть продолжать войну они технически не могли. Тем более, что мы поддерживали их противников и активно их топили. И все равно. И все равно в глазах широких масс мы теперь выглядим очень кисло. Обмануть партнеров, чтобы не платить по счетам, это низко. Вы думаете, электорат нам это не простит? Причем тут электорат? Толпа. Она и есть толпа. Бояться их не стоит. Есть масса оппозиционеров, которые пытаются с помощью этой темы получить себе кусок власти. Да и Германия и так не сильно рвется платить репарации. Теперь же велик шанс их приостановки под самым благовидным предлогом. Да и итальянцы теперь самым отчаянным образом станут мутить воду. И не только итальянцы. А кто еще? Вы забыли про русских эмигрантов. А зря. У нас сотни тысяч этих людей. Преимущественно военных, которые вряд ли равнодушно отреагируют на все это. Пока они были нашими союзниками. А что дальше? А Романовы? Боюсь представить, какую бучу они поднимут. Этих можно осадить. И действительно возложить на их плечи государственные займы Российской империи. Вы серьезно? А почему нет? Нет. Или вы хотите признать за СССР права на проливы? Хрунзе не уймется. Значит, ему нужно помочь. В минувшем году уже пытались. Хотите вновь испытать его удачу? Не каждый человек встанет с операционного стола после того, как его зарезали. «Отравили. Суть это меняет?» Если группа Тухачевского проковыряет в нем несколько лишних дырок, то я могу биться о заклад, что похорон не избежать, его похорон. А если нет? В конце концов, они так или иначе собираются предпринять решительные шаги. Мы можем их только подтолкнуть и поддержать, да, гарантии. Чтобы не медлили. Полагаете, что нам того говна, что вывалил Фрунзе, мало? Хотите еще? Если он сдохнет, это мы как-нибудь разгребем. А если нет... Мы-то тут при чем? Поталкивать этих красавцев будут наши агенты. Или вы переживаете из-за нескольких безвременно сгинувших туземцев? Я переживаю из-за того, что этот румын слишком неприятен, чтобы его лишний раз провоцировать. Вообще-то он наполовину русский. Тем более. Михаил Васильевич тем временем, как ни в чем не бывало, занимался своими делами, принимая все возможные меры безопасности. Но сидеть, закрывшись где-то в бункере, он не хотел. Нападут или не нападут, писеми по воде Вилина. А время будет утрачено. Более того... Если он покажет, что боится, только сделает хуже. Он направился в лабораторию Теслы. Этот серп еще в прошлом году приехал в СССР и в самые сжатые сроки разработал технологию поверхностной закалки металла токами высокой частоты. Для нее вся элементарная база уже имелась, так что особого труда Николя эта задача не составила. Союз уже принесла великую пользу. Тут и простая, да дешевая закалка тонких броневых плит, и новая веха в изготовлении опуансонов для штамповки, и многое другое. После чего Союз выделил ему небольшую, но хорошо оснащенную лабораторию, поставив спектр перспективных задач, и... «Он пропал!» А вот уже полгода от него было ни слуху, ни духу. Сидел у себя в лаборатории и занимался чем-то, чем именно не ясно. Но явно увлеченно, так как опыты регулярно сжирали довольно круглую сумму денег. Так что терпение наркома лопнуло, и он решил сам навестить этого гениального ученого. Мог бы и вызвать, но своим взглядом хотел взглянуть. Мало ли. Умение объяснять не было сильной стороной Теслы. Так что пусть лучше показывает. Лаборатория его стала удивлять с первых же шагов. Странное освещение. Куча непонятных приборов, имеющих, судя по всему, какое-то отношение к электричеству. Прикасаться к чему бы то ни было лишний раз он опасался. Потому что у таких, без всякого сомнения, чокнутых ученых, Можно ожидать чего угодно. Самого Николу он обнаружил в самой дальней комнате. Он сидел за столом в ультрафиолетовом освещении и возился с какими-то деталями. «Доброго вечера!» — поздоровался Нарком, зная, что на ломаном русском его собеседник уже вполне общается. Ученый вздрогнул, оглянулся и буркнул. «Я вас не ожидал» а меня не нужно ждать, я сам прихожу. Вот, соскучился, решил навестить, пообщаться, может, помочь им. Никола смирил его скептическим взглядом, но секунду спустя указал ему на кресло, стоящее напротив. «Над чем трудитесь?» Тесла еще немного помедлил а потом начал рассказывать со свойственной ему манерой, стремительно увлекаясь. Как Михаил Васильевич и думал, на перспективные разработки он забил, занявшись новым своим увлечением — самолетом. Что вызвало у наркома как минимум недоумение. Он ведь не знал, что примерно в это время в США Никола так им и занимался. А мысли у него крутились о том давно. Получалось не очень. Все-таки в таких делах он был безгранично далек от профильных специалистов. Однако Фрунзе легко опознал в его поделке конвертоплана. Понятно, он задумал не Белл В-22 «Оспери», но задумал же. И весь был им поглощен, ничего не понимая в авиации конвертоплан не вписывался в задуманную наркомом концепцию развития летательных средств он про него попросту забыл и вот теперь смотрел на теслу который с болезненно горячим взором что то рассказывал и напряженно думал отказать и зарубить проект можно только зачем тем более что пока этого безумца охватила идея он все равно ничем другим заниматься не сможет. А он недешево обходился Союзу. Да, статусная персона, благодаря которой постоянно удается пиариться, набирая очки международной репутации. Но все равно, хотелось бы с него и на хлеб что-то намазать, то есть получить какой-нибудь практически полезный результат. Оставить как есть, еще хуже. Он ведь в самолетах ничего не смыслит. И пока разберется, пройдет куча времени. И что особенно печально, придется потратить денег». Михаил Васильевич чуть помедлив прошел к телефону и набрал Туполева. «Тот еще был в своем КБ. Готовил к государственным испытаниям свою пчелку. То есть версию Ан-14 на местных ресурсах». «Андрей Николаевич...» «Добрый вечер. Не отвлекаю. Прошу прощения. Но все же прошу вас взять парочку своих самых толковых ребят и подъехать в лабораторию Николы Теслы». «Так зачем?» «По телефону об этом нельзя. Машины нет?» «Сейчас пришлю». «Это очень важно и связано с вашим большим проектом. Да-да, тяжелым стратегическим бомбардировщиком». «Похоже, тут появилась одна идейка. Не знаю, получится ли ее реализовать. Вот ваш совет и нужен». «Хорошо. Жду». «Андрей Николаевич?» — переспросил Тесла. «Кто это?» тополев Он как раз сейчас разрабатывает малый военно-транспортный самолет». «И как мне кажется, его конструкция прекрасно подходит под вашу задумку. Там двигатели воздушного охлаждения размещены на крыле высокоплана. Если отрезать внешние консоли, укрепить центральную и поставить на нее эти двигатели на поворотной штанге, то может, как мне кажется, получится. Разумеется, перед этим все уравновесить противовесом». Согласиться, Туполев или нет, был большой вопрос, но в принципе Ан-14, способный к вертикальному взлету и посадке, это бомба. Из него много чего потом можно будет налепить. Само собой, стандартную версию резать нарком не собирался, да и строить стратегические бомбардировщики с такими установками. Но, мало ли, удастся хотя бы как-то купировать эту страсть Теслы чтобы он уже наелся самолётиками и занялся полезными вещами. Туполева, правда, жаль. Работать в тандеме с чокнутым учёным удовольствия мало. Но он постарается его убедить. Если не стратегическими бомбардировщиками, то веткой специальной палубной авиации. «Очень попробует».